Лето, 1766 год. Восточная Индия. Район реки Палар. Лето – это время сезона дождей. Не то чтобы дождь лил не переставая, но тем не менее заливает порядочно. Сразу после весенней жары, когда температура поднимается до 45 градусов, сезон дождей приносит облегчение. В конце весны я заказал из парусины плащи длина до середины бедра и капюшон. Совсем от промокания не спасает, но какое-то время держит. В день нашего выхода небосклон был заполнен тучами. Однако дождя пока не было. Мы успели пройти в быстром темпе 4 часа. По дороге попадались крестьяне с гужевым транспортом. В основном они пользуются породой лошадей бхутия. Невысокая лошадка, даже скорее пони. Бхутия очень выносливы и трудолюбивы. Рост в холке не достигает до груди среднего человека. Я шел сбоку от колонны, когда услышал, как подшучивают над казаками. В своем отряде я достаточно давно велел Копытову обучать бойцов русскому языку. Зачем? Да сам не знаю. Захотелось, и все тут. Когда казаки попали к нам в отряд, многие парни уже могли объясняться, правда, звучало это с жутким акцентом. Вот и сейчас десятник Патрик Риган, он ирландец, Коверкая слова, дразнил Семена кольцо. — Семен, может, ты есть брать такой конь, не страшно, что до земли ногами достать, зато совсем не упасть с коня! И Патрик засмеялся над своей собственной шуткой. Я не услышал, что ответил казак, но тоже улыбнулся. Казаки реально всех достали со своей любовью к лошадям. Правда, в Индии есть из чего выбирать. Пород лошадей хватает, в том числе выращивают боевых коней и достаточно выносливых. Вслед за Патриком в строю засмеялись все. «А ну подтянулись, черти! Шомпол вам вдышло!» Тут же среагировал взводный Глен Грег. Он идет рядом со мной, а покрикивает на бойцов просто для порядка. Вообще-то казаки в отделении разведчиков, которыми руководит Ираке Слоган. Индеец ушел с двумя следопытами в авангард. Вот казаки и топают в общем строю. Вдруг по колонне пошла команда. «Колонна, стой!» Команда передавалась от головы колонны. Впереди шел взводный Ален Брайс. Скорее всего, именно он и дал команду. Я повернулся к Глену Грегу. «Пойду посмотрю, что там. Глен, командуй всем на привал!» Распорядился я и пошел в голову колонны. Глен продублировал мою команду. Бойцы сошли с узкой дороги, выбирая места, где суши, чтобы присесть и дать ногам отдых. Впереди Артур Зигфрид разговаривал с первым взводным Аленом. Я быстро прикинул, сколько мы прошли. По времени получалось и двадцати миль не протопали, ну или около того. Артур, докладывай, почему остановили колонну. Сразу велел я Артуру. Мы наткнулись на храм, но сначала встретили крестьян, которые бегут, и они чем-то напуганы. Кое-как выяснили, что это храм Саптхакани, в Амане. Там то ли банда грабит храм, то ли еще какие черти куролесят. Мы не могли от крестьян толком понять. Логан с Линосом пошли вперед. Попробуют прояснить, что там на самом деле происходит, доложил пруссак, который подрос в хорошего следопыта. Аллан, отставить привал. Отойти на 20 шагов с дороги и занять оборону. Для всех готовность к бою, приказал я первому взводному. Тот сразу побежал отдавать команды десятникам. Мы с Артуром тоже отошли от дороги и присели под деревом. Через минуту подошел копытов. Артур еще раз повторил для него, почему остановилась колонна. Как далеко этот храм? спросил я у Артура. Миль пять, не больше. Я примерно минут двадцать бежал, может, полчаса, ответил Прусак. Педро, бери казачков, пусть привыкают. Артур вас проводит туда. Осмотритесь. Прикинь там диспозицию, подходы и прочее. Не мне тебя обучать, сам все знаешь, отдал я приказ Ивану Мироновичу. Через пару минут. Копытов и шестеро казаков в сопровождении Артура убежали. Нам оставалось ждать. Прежде чем вступать в бой, следует знать, во что мы вляпаемся. Что интересно, мы не встречали крестьян только первые пять миль. Другие дороги есть? Вполне может быть. Имелось время поразмышлять, чем я и занялся. Тактика боя, которую я давал своим бойцам, не всегда подходила в данном времени. Сейчас воевали в моем понимании странно. Увидел отряд неприятеля, будь любезен обозначь свои намерения. Особенно, когда идут боевые действия между армиями стран. В противном случае можешь заработать репутацию бесчестного человека. Другое дело отношения с бандитами или разбойниками. Здесь не требуется выходить с гордо поднятой головой и обозначать свои требования. Мои способы боя скорее походят на диверсионные. Пришел, обнаружил, напал неожиданно, победил. Такую тактику сразу приняли казаки и бывшие уланы, так как в своей прошлой жизни они часто занимались набегами. Свой отряд, набранный еще в Огайо, я уже приучил к положению, что сказал командир, то и есть правильно. Но подозреваю, что порой придется действовать по правилам, принятым в этом времени, так как я дворянского сословия. Хотя меня огорчает то, что надо перед боем прийти к противнику и сказать о своих намерениях. Жесть! Постепенно мысли потекли в направлении «как быть и что делать?». Сколько я смогу здесь, в смысле в Индии, задержаться? Как минимум, пока мои оружейники не закончат изготовление нового двухствольного мушкета, хотя я склонен давать ему название не мушкет, а ружье. Можно поэкспериментировать с унитарным патроном, вот только в этом случае нужен капсюль. Еще будучи школьником, тогда я уже посещал клуб реконструкторов в прошлой жизни, Я заинтересовался тем, из чего делают капсюли. Ответ мне дал Сергей Бородин, мой сосед. С его слов, капсюль делается из меди методом штамповки, а ударный состав состоит из гремучей ртути, бертолетовой соли и сульфиды сурьмы. Я даже помнил, в каких пропорциях вещество смешивается в ударном составе. Однако здесь без химической лаборатории не обойтись. Сам патрон лучше штамповать также из листовой меди или латуни. Медь и латунь в этом времени получить не проблема. Собрать штамп также несложно. Даже здесь, в Индии, есть мастерские, где в полный рост используются разные станки. Примитивные, конечно, но это станки. Мне нужен химик. Здесь его взять негде, если только в Китае. Сейчас нет такого понятия, как Китай. Пока что страна называется Империя Цин. В общем, нужен химик. А то сам провожусь долго, пока подбираю состав. Что-то помню из уроков химии по школьной программе, но этого мало. Вывод один. Требуется место, где придется осесть капитально. Тогда можно будет подумать о создании мастерской по изготовлению технологичного оружия, опережая время. А я пока не знаю, куда меня занесет судьба. Может попробовать договориться с Екатериной? Ну а что? На престол я не рвусь. Ну да, объявили годовалого Иоанна наследником, но ведь коронации не было. Чего так боялась Елизавета? Того, что взошла на престол методом переворота? И Екатерина, собственно, такая же. Вот и упекли бедолагу Иоанна Антоновича в тюрягу. Пока сидел и скрипел мозгами, вернулся Артур и казак Петр Третьяк. «Докладывай», – распорядился я, как только парочка разведчиков отдышалась от быстрого бега. Похоже, французы, хотя одеты как попало. Логан умудрился подползти слишком близко и слышал французскую речь. Грабят храм индусов, грузят в мешки и ящики. Будут навьючивать на лошадей. Лошадки такие маленькие, кажется, порода бхукия. Мы такие видели на дороге. «Французов примерно чуть больше сотни. Индусов вроде побили всех, трупы валяются прямо во дворе». Сеньор Педро сказал, что лучше дать французам отойти, а то в храме выкуривать их будет непросто», — доложил Артур. «Как нам узнать, куда пойдут?» У меня возник вопрос, который я высказал вслух. Линос уже пробежался по округе. «Пойдут к реке, у них там большие плоты и охрана. Не меньше двух-трех десятков. Да еще какой-то скарб...» «Навьюченные лошадки!» – добавил Артур. «Я прикинул, до реки Паллар еще не близко. Какая-то мелкая река!» – я достал карту, которую мне дал барон. «На карте сможешь понять, что за река?» – вновь спросил я у Артура. Он некоторое время всматривался в достаточно подробную карту, наконец ткнул пальцем. «Здесь, кажется, между храмом и большой рекой, где ожидают плоты, имеется небольшая речка, но там есть брод». Получается, что плоты все же на реке Палар. С навьюченными лошадьми от храна пойдут медленно. Можно обойти и засесть в засаду. Я встал и скомандовал своему отряду готовиться к переходу. Артур встал проводником. Видимо, Копытов обозначил место, где мы встретимся. Иван Копытов встретил нас примерно за километр до храма. Хорошо, что дожди смочили землю. А то бы за нами поднималась такая пыль, что сразу пришлось бы забыть о маскировке и внезапности. Как только я подошел к Копытову, он сразу начал рассказывать. Французов примерно сотни-полторы, но часть ожидает у большой реки. Храм обирают тщательно, все навьючивают на низкорослых пони. От храма есть широкая дорога, как раз на юг. Думаю, по ней и пойдут. Вооружение, мушкеты и пистоли, палаши и тесаки. У некоторых шпаги. Наверняка офицеры, так как сами ничего не таскают, только распоряжаются. Логан с Линосом пробежались по округе. Есть обходные пути. К храму тропок хватает, народ, видимо, часто посещает свои святыни. Обойти сможем, если поднажмем. Логан присмотрел два места для засады. Одно место в часе ходьбы на юг, второе у самой реки. Там еще три десятка, может, чуть больше. И груз. Ознакомил меня Копытов со сложившейся ситуацией. Я на некоторое время задумался. Взять только крупную группу французов или послать бойцов ко второй группе, что у реки? Французы, похоже, расслабились, нападения не ждут. Оно и понятно. Вокруг сплошные деревни с крестьянами. Сопротивляться некому. Разделять отряд не хочется. Французов и без того больше. Что сам думаешь? Есть мысли, предложения... — спросил я у копытова брать их надо огневым боем если сойдемся белым оружием посекут они наших парней как правило французы очень хорошо фехтуют особенно офицеры если это регулярная армия а не сброд то мы кровью умоемся однозначно высказался иван миронович отряд делим на две части педро ты командуешь первым в твое подчинение ален со своим взводом Логан и все казаки для разведки. Со мной пойдет взвод Глена. Проводниками заберу Артура и Линуса. Обходим с двух сторон в быстром темпе. Сигнал готовности — крик попугая семь раз. Три. Пауза. Три. Пауза. Один. Приступай. Отдал я приказ и стал готовить людей. Предстояло пробежать в быстром темпе не менее трех-пяти километров, чтобы по дуке обойти отряд французов. Мы успели. Не только успели, еще осталось время спокойно без спешки сесть в засаду. Логан действительно присмотрел удобное место для засады. Дорога выходила из джунглей на открытое место. Слева и справа от дороги заливные луга. Так называют в России. Как здесь называется такая заболоченная местность, не знаю. Может здесь и было сухо до сезона дождей, а сейчас примерно по колено воды. Я осмотрелся. Через 300 метров дорога вновь терялась в джунглях. Подозвал Копытова. Вместе с ним подошел наш индеец. «Педро, бери два десятка, найдите место и затаитесь. Пропустите караван французов, ждете, пока мы начнем бой. После трех-четырех залпов от нас ударите в спину. Проследи, чтобы парни распределили цели, а то будут стрелять толпой в одного человека», дал я вводную Копытову. «Кабальеро, разреши нам встать с фланга», обратился ко мне Логан. «С какого фланга? Там же вода!» Усомнился я. Шагов пятьдесят, два дерева растут. Там большая кочка или остров. Добавим травы, сделаем схрон. Оттуда удобно стрелами метать, а у ребят арбалеты. Вовсе могут лежа делать выстрел. Начнете залпом обстреливать, они не сразу поймут, откуда стрелы и болты. А мы успеем человек десять, а то и пятнадцать положить, убеждал меня иракес — Так и есть. У Артура и Линоса арбалеты. Логан не перестал их учить стрельбе из лука, а вот взял, да и сделал им по арбалету. Сам арбалет небольшой, но на сто шагов болт долетает, поражая мишень диаметром в полметра. — Заманчиво, конечно. Дополнительная огневая точка не помешает. — А ну, как они тебя атаковать начнут? — снова выразил я сомнение. — Воевать будем. «Да только пока они ко мне по воде добегут, я колчан опустошить успею. Что скажешь, кабальеру?» Я посмотрел в заболоченное место. Примерно в 50 метрах действительно стояли два толстых дерева. «Троим там спрятаться от обстрелов вполне реально!» Махнул рукой, соглашаясь. Логан дал знак своим ученикам, Артуру и Линасу. Они тут же двинулись к островку. Я наблюдал за ними, пока они не добрались до места. Неглубоко. Пару раз провалились по пояс. критично. Я дал сигнал Глену, чтобы заводил остальных в джунгли. Через 20 минут мы затихли, ожидая появления французов. Французы появились через 40 минут. Я, лежа за поваленным деревом, наблюдал в подзорную трубу. У моих взводных и у Копытова тоже имелись зрительные трубы. Купили мы их у капитанов приходящих в порт Мадраса судов. Обошлось недешево, можно сказать, моряки три шкуры содрали. Однако вещь нужная, а монеты у нас водятся, не бедствуем. Французы остановились на выходе из-под деревьев. Осматривались минут пять. Впереди стоящий офицер махнул рукой, и они начали выходить на открытое место. Что ж, нам плюс по маскировке. Не заметили ребят Копытова и нас не рассмотрели. Постепенно весь караван вытянулся на дорогу между заболоченными участками. Впереди шли человек 60, в колонну по 4. В том месте, где мы сели в засаду, дорога немного поднимается, так что нам видно задних поверх голов. Стрелять будет удобнее. Вслед за первой группой ведут пони, тоже колонной по три лошадки. По флангам одиночные солдаты контролируют колонну пони, шагая с дистанцией друг от друга метров 5. Замыкает караван оставшаяся часть отряда французов. Примерно человек сорок. По моим прикидкам, сто двадцать человек. Когда до французов оставалось метров сто, я дал сигнал. И мои парни сделали первый залп. А дальше пошла потеха. Мои стреляли по готовности, как и я сам. С бумажными патронами перезарядка ускоряется. В минуту можно сделать пять выстрелов ловкому стрелку. Сначала французы растерялись на несколько секунд. Часть из них кинулись к обочине в поисках укрытия. Не сомневаюсь, что это солдаты или моряки. Через полминуты они открыли ответный огонь. Я быстро глянул в сторону, где прятались наши слитопыты. Те вовсю вели стрельбу из лука и арбалетов, но стреляли в задних, точнее в замыкающих. Вскоре со стороны Копытова прозвучал первый залп, затем второй. Французы валились как кегли. Я ожидал, что французы пойдут на прорыв в ту или обратную сторону. Не ошибся. Французские офицеры организовали своих солдат. Больше никто не перезаряжал мушкеты. Они выхватили пистоли и клинки. С дикими криками бросились на нас. Я старался стрелять в офицеров. Тем не менее, два десятка прорвались в наши порядки. Один французский офицер, который возглавил прорыв, оказался необычайно ловким. Он успел заколоть троих наших, пока ему кто-то не заехал по голове прикладом. Бой длился минут пять, может, чуть больше. А показалось, что прошла целая вечность. Мы явно понесли потери, но я пока не знал, сколько. Разглядев живого и здорового Глена, подозвал его, он подбежал, успев дать команду десятникам. «Глен, раненых всех добить! Кого оглушили, вязать и на допрос!» – приказал я. «С офицерами что делать?» – задал вопрос Глен. Я поморщился, как от зубной боли. Дело в том, что с пленниками имелась проблема. В этом времени не принято убивать офицеров с той или иной стороны, если они сдаются в плен. Меня даже английские офицеры не поймут, посчитают такой поступок, как попрание чести. Для меня ситуация поганая. Мои ветераны в отряд точно болтать не будут, прикажи я убить всех пленников. А вот за новобранцев я не уверен. Пойдут в увольнительную, примут на грудь рому и могут наболтать лишнего. «Оно мне надо!» Надо было у барона Клаева уточнить, что делать с пленными, если таковые будут. Бойцы начали собирать трофеи из французов. Убитых сразу оттаскивали в воду. Тяжело раненых добивали. В это время такое поведение не жестокость, а скорее акт милосердия. Как правило, с тяжелыми ранами не выживают. В джунглях полно всяких гадов, так что обгладают в кратчайшие сроки. Французский лейтенант заколол троих наших, больше убитых не было. Серьезный хран тоже. Посчитали легкораненых двенадцать человек. Кроме этого пострадали три лошадки. Пришлось пони тоже добить, предварительно разделать туши. С туш пони срезали мясо. Будет свежая пища на обед. Я велел заниматься допросом Логану, но пусть казаки проявят способности. Подошел Глен и привел ирландца, что из нового набора. «Дуган конвей». В наемниках давно. Десять лет только на ост инскую компанию работал. Среди своих пользуется авторитетом, типа неформальный лидер. Я вопросительно посмотрел на Глена. «Кабальеру, я тут привел Конвея. Он давно служит и порядки знает, как здесь принято». Глен подтолкнул в спину Дугана ко мне. «Говори, что хотел сказать, разрешил я». «Такое дело...» Стычки с французами уже лет десять, но обычно на границах с ними сталкивались. Такого не было, чтобы они так далеко заходили. Офицеров обычно не убивают, они позже выкупиться могут. Дают им такую возможность. Наши наемники-то тоже не без греха. Бывает, ходят пограбить на французскую территорию. Вот и повелось, что пленники выкупают себя или их на работу определяют. А за убийство офицера повесить могут. При мне такое два раза было. Правда, давно. — рассказал Дуган Конвей. Мне стало любопытно и даже немного удивительно. Получается, воюют себе ребятки с двух сторон, а если что, то можно заплатить выкуп, и тебя из плена отпустят. А может, это я такой из 21 века, повернутый на всю голову? Ты хочешь сказать, что прикажи я прирезать пленников, меня начнут порицать? Могут бойцы из твоего набора разболтать, что здесь произошло? Задал я очередные вопросы. — Из тех, что к вам в отряд попали, таких нет, умеют язык за зубами держать. А если находятся болтуны, то в первом бою такому пулю в спину. В общем, бывают попадаются балаболы, но таких мы сами прижмем. Вы не сомневайтесь, кабальеро. Может и нет пока между нами полного доверия, только не сомневаюсь я, что такое будет. Я давно служу. Всяких командиров повидал. Считаю, что с вами дело сладится, высказал свое мнение ирландец. Я внимательно посмотрел на него. Здоров, как буйвол. Ростом повыше меня будет. Кулаки, что кувалды кузечные. Из таких, как правило, получаются отличные унтер-офицеры. Ну, или десятники, как здесь принято называть. Я кивнул головой, давая понять, что услышал сказанное мне. — Глен, разберитесь, что там французы в тюки и ящики наложили? — приказал взводному второго взвода. Ну, а сам двинулся посмотреть, как происходит допрос. Когда подошел к казакам, здесь же стоял индейцы ракес Они уже закончили допрос. «Докладывайте», — приказал я и присел на поваленное дерево, вытянув ноги. Усталость все же берет свое. Две группы. Одна нами уже помножена на ноль. Вторая у Большой реки. Там поклажа, что они в разных деревнях награбили и три десятка охраны. В устье стоит корабль. Там всего десяток матросов. Туда они планировали на плотах спуститься. В живых остались два прапорщика и лейтенант. Мы их не трогали. Как прикажешь, Кабальеро, так и сделаем. Еще может их змея укусить. В этих местах полно ядовитых змей. После последней фразы иракес зловеще улыбнулся. Я хмыкнул. Бойцы отряда стали применять словечки, которые порой вылетают из меня. Так выражение «помножить на ноль» Пошло именно от меня. Не решив, что делать с пленными, я двинулся к офицерам французского отряда. Они сидели возле дерева, руки связаны за спиной. Я подошел и несколько минут их рассматривал. Лейтенант дерзко смотрел мне прямо в глаза. Я кивнул Логану и казакам, чтобы они отвели лейтенанта в сторону. Я вновь присел на лежащее дерево. Лейтенанта посадили прямо на землю. Предлагаю ответить мне на вопросы. Кто такие? Чем занимаетесь? Что за корабль стоит в устье реки?» Начал я сыпать вопросами. «Ты сам-то кто такой? Может мне говорить с тобой урон чести? Передайте нас властям, как пленных!» Высказал француз, скривив губы в презрении. Я ухмыльнулся, с минуту смотрел на него. Меня и в прошлой жизни бесили и раздражали вот такие снобы. Я не стал кричать на него, говорил, не повышая тона. «Кто я такой, вам знать не обязательно» а перед собой вижу грабителя и разбойника. По сути, я могу приказать вас всех повесить, и мне ничего за это не будет. Даю вам одну минуту на размышление. Я замолчал, но продолжал смотреть на французов. «Я дворянин, граф Людовик де Верже, а это очень знатный род во Франции. Ты, грязный наемник, не можешь меня повесить!» резко выкрикнул француз. «Я совсем не грязный, моюсь регулярно». Что касается моего происхождения, то оно ни у кого не вызывает сомнений. Я не занимаюсь грабежом несчастных крестьян и не разоряю храмы. Есть подтверждение того, что вы носите графский титул? А то я слышал, что во Франции каждый пройдоха и лавочник может себе купить дворянство. Было бы золото. Иногда мне кажется, что ваш король – самый главный лавочник, раздавая направо и налево титулы. Я улыбнулся, заметив, что француз покраснел от моих слов. Лейтенант было одернулся, но стоявший рядом поруба отвесил ему пинок под ребра. — Я вызываю вас на дуэль, если ты не трус и не спрячешься за спинами своих прихлебателей, тысяча чертей! — со всем пылом своей натуры воскликнул лейтенант. — Ты, лейтенант, и вправду больной на голову? Как ты меня можешь вызывать на дуэль, если ты разбойник и грабитель? Раз вы с корабля, вне сомнений, пираты. «А что делают с пиратами?» «Правильно! Их вешают!» «Принять твой вызов означает для меня урон чести!» Я вновь улыбнулся. «Мои слова могут подтвердить офицеры!» Лейтенант кивнул на прапорщиков. «Вот что мне с ним делать? Может и вправду сделать вид, что его укусила кобра? Логан не так уж и не прав. А ведь он мне может пригодиться при условии обордажа корабля». «Капитан наверняка не рискнет позволить нам отрезать башку отпуску знатного рода». «Степан, скажи, пусть позовут ко мне Алана, и надо выяснить, кто из наших раненых может держать в руках оружие». Отдал я приказ Порубе. «Я решил отправить раненых обратно в город, но по пути они должны зайти в храм и отдать крестьянам их барахло, за исключением золота, серебра и украшений из этих металлов» то мои трофеи, и возвращать я их не собираюсь». Старшим отправил взводного Алана Брайса. С ним ушли 12 раненых и 8 бойцов для поддержки. На пони сгрузили все оружие, что забрали трофеями, но и так кое-что по мелочи из одежды и вещей французов. Со мной оставалось достаточно бойцов, чтобы прихлопнуть оставшийся отряд у реки, а потом прогуляться до устья большой реки, где стоит корабль.